Проснувшись утром, ковригин на этот раз тут же вспомнил о напрудной башне Новодевичьего монастыря. Утро было ранне-зимнее, черно-белое, и чтобы рассмотреть что-либо внимательно, надо было иметь прожектор или дождаться дневных проблесков солнца. Новодевичий ковригин знал хорошо. Случалось, водил туда по просьбе начальства экскурсии иноземцев но даже и при своей дотошности так и не проверил или не захотел истинность легенды, услышанной им в Алмате. Местный писатель С, в начале войны один из политруков панфиловской дивизии, был участником первого послевоенного хрущевского съезда писателей. Там он познакомился с деятельной старухой Варварой с прищемленным дверью носом. Та была почти глуха, но взбегала на свой девятый этаж, издеваясь над лифтом, и знала все обо всех. В Новодевичьем соборе служкой была ее приятельница, бывшая фрейлина Александры Федоровны, жены императора Николая II. Нескольких писателей она отвезла в Новодевичьи навстречу с фрейлиной служкой. И вот что от нее услышали. В одну из ноябрьских ночей 32-го года пришлось отворять собор. Прибыл Иосиф Виссарионович Сталин. Говорили, пешком от Кремля. Служба шла всю ночь. Иосиф Виссарионович стоял на коленях перед образом Божьей Матери, молился, был тих, но страсти отражались в его глазах. По Москве же пошли устойчивые и безоговорочные шепоты о том, что жену застрелил сам иосиф виссарионович а сила покаяния бывшего семинариста и погнала его ночью в новодевичей сразу же после рассказа писателя с в воображении ковригина возникли эпизоды из первых серий шедевра эйзенштейна над ними эйзенштейн работал именно в упрятанное от войны алмате получалось что здесь нашел спасение от ворогов и Иван Васильевич Грозный. Здесь же, но всерьез, умер киношный комиссар Чапаева Клычков и размахивал шашкой свирепый Котовский. Уже будучи человеком трезвых представлений, но по-прежнему остро любопытствующим, ковригин не стал перепроверять слова «С», скорее всего, не пожелал делать этого. Стоял ли в соборе на коленях Сталин, застрелил ли он жену, все это ничего не меняло. Реальности жизни слились в сознании ковригина вместе с толкованиями их учеными-людьми, поэтами, политиками в некий столб вертикали истории. Изменить в каком что-либо было нельзя. Вот вышел из собора боярин Борис Годунов, позволивший уговорить себя стать государем. Без этого выхода и решения не было бы самозванца и Марины Мнишек. И без смуты не начались бы расколы, не только церковные, но прежде всего в представлениях серьезных в государстве людей. Какой жить России дальше? И в мелочах, и в главном. Чаще ковригин бывал в монастыре в солнечный или хотя бы в светлые дни. Да и в серые дни монастырь был многоцветным, красным, белым, золотым. Искушал мастеров кинематографа, особенно авторов костюмных фильмов, возможностью размещать на просторном спуске от парадного дворца, монастыря к пруду и Москве-реке исторические площадки для массовых сцен с безмолвствующим или голдящим народом. Угадывалось желание угостить иностранцев картинами истины русской жизни. И угощали гимназистками румяными, несъедобными, но расписными пряниками и кренделями. Сегодня же валил снег, мелкий, но образующий плотную завесу, и скрывал городские здания на манер туманов и смога от торфяных пожаров. На набережной реки Не было видно ни любителей старины, ни обязательных зевак, ни просто прохожих. Лишь у напрудной башни, оживляя пространство, топтались два милиционера. Нельзя сказать, чтобы их лица при приближении Кавригина стали приветливыми. Ничего особенного ни на башне, ни возле нее Кавригин не обнаружил. Выказывать же свое любопытство милиционерам постеснялся. Да и о чем бы он спросил их? На всякий случай Ковригин прогулялся мимо всех набережных башен, ничего не заметил, единственное соображение вызвало в нем вот что. Основание или цокольное кольцо на прудной башне было недавно и небрежно, может из-за срока заказа побелено, и все. Снег шел противный, мокрый, И Кавригин отругал себя за ознакомительную поездку к Новодевичьему. Конечно, вытолкнула его в непогоду из дома просьба Наташи. Но ее загадки или розыгрыши были сейчас сами по себе не важны. Трогала лишь их связь с любимой женщиной. Дома, вечером, он вспомнил, что в музее монастыря трудится Рита Гусельникова знакомая ковригина со времен студенческого исторического кружка а стало быть со времен марины мнишек и начинающей звезды из щепки свиридовой для порядка полебезничали не без интереса выяснили у кого из знакомых как сколько у кого детей только тут ковригин рассказал о нынешней своей поездке к романтическим камням вызвав в рите гусельниковой клокотания ВУЛКАНА